Глава третья, фрагмент одиннадцатый. Без потерь. Так для нас закончилось сражение с наемниками. Все благодаря плану, удаче и везению. Хотя, по сути, если быть честным, мы и не сражались с наемниками. Бомани и Тревор между собой сцепились, вот это был бой. Правда, короткий. 99% убитых принадлежит берсеркам. Жнец собрал добрый урожай. Много людей погибло. хороших и плохих. Наемников. Хотели заработать, а нашли смерть. И ведь не знали до последнего, что в ловушке оказались. Не попрешь против истины простейшей. Идешь кого-то убивать, будь готов к тому, что этот кто-то тоже попытается убить тебя. Пострелять все же удалось, но все видели, что берсеркам особо помощь не требуется, и старались не мешать. Нашей основной задачей стала поимка тех, кто попытался удрать. Наемники, что Тревора, что они быстро поняли самое главное. В грозных бронированных дьяволов стрелять бесполезно. В таком случае верное решение — это бежать. Всего выжило 12 наемников. Семеро парней Бомани, он сам, и четверо треворовских бойцов. Многие ранены и вряд ли выживут, но нас это не заботит. Жаль, что не выжил сам Тревор. И на кой черт он вздумал, будучи раненым Раисой в ногу, стрелять в бердсерку Усхеша, бежавшего прямо на него? Усхеш бежал не его убивать, а троих наемников, стрелявших из окон дома. Тревор лежал рядом с Хамви и успел несколько раз выстрелить. Усхеш закрылся щитом и, не меняя траектории и не останавливаясь, небрежно выбросил лапу с мечом в сторону. Лезвие коснулось груди Тревора самым кончиком, но этого хватило, чтобы острый металл на несколько сантиметров вошел в сердце. «Отбрось, Тревор, оружие, прикинься трупом, жил бы». Сделав кровавое дело, берсерки ушли. Может, ритуал какой провести, а может, просто помыться. Ничего не сказали. Промолчали. Мы же приступили к грязной работе. Свободные, бойцы Сорокина и Стрелкова, трофеи собирать начали, складировать их и трупы в одно место стаскивать. Всем, кто в убежище, было сообщено, что опасность миновала, и они выдвинулись к поселку. должны приехать вскоре. Через час примерно, учитывая разбитость лесной дороги, пленных осматривала Ольга и поставила вердикт. Семерых в расход. Потому что выхаживать их она точно не станет, а выжить без медицинской помощи они не смогут. Только почем зря мучиться будут. Самое верное – ножом по горлу. Образно, конечно. Мы же не звери, чтоб так издеваться. Есть более гуманные средства, например, выстрел в затылок. Бомани, уцелевший главарь, был вырублен при захвате. Не хотел сдаваться, но патроны все истратил, а с ножом не навоюешь много. Зажали со всех сторон, да вмазали по затылку дрыном. Башка у негра крепкая, но сухая деревяшка все же крепче. Очнувшись, Бомани начал биться в истерике, а затем, став абсолютно спокойным, принялся громко и жутко петь. Африканская кровь, надо полагать, взыграла. Вразумил Бомани стрелков. Английский язык негр знает, и Боря ему подробно изложил все, что будет делать, если тот не заговорит. Бомани сказал, что заговорит, но при этом у него есть одно условие – ему сохранят жизнь. Согласились, что не согласиться-то? Убивать его никто не будет, сам сдохнет, условиями обеспечим. Перед допросом Бомани было предложено казнить раненых, и он отнесся к предложению крайне положительно. Объяснил, что принесет жертву богам. Каким? Выяснять не стали. Отнесли раненых в лес, дали бомони нож и принялись ждать. Справился негр минут за двадцать. Снова громко пел. Так что озноб по телу порой проходил. Он им брюшина вскрыл, а затем кишки вытащил и ими душил. Андрюха сел за стол и жестом показал поварихе Шлейфмана. «Поесть принеси». Женщина, кивнув, бросилась выполнять. Товарищ, взглянув на меня, пояснил. — Сам не видел, знаешь ведь. Федерал один рассказал. Говорит, что смотрел. Кишки разматывать оказывается совсем несложно. — Не видишь, что человек ест, да? — злобно спросил я и бросил ложку в тарелку. Отодвинув ее к Бокову, добавил... — да Доедай. У меня аппетит пропал. — Ник, ну извини! — крикнул Андрюха мне в спину. — Не подумал я. И вообще удивился, что тебе что-то противно. Привыкший же! — Я не ответил, потому что уже вышел из барака. Андрюха прав. Крови и всему остальному, что творят берсерки, я уже привык. Почти привык. Но не во время еды же об этом говорить. Спорчен не только аппетит, испорчено настроение. Лавочка и пустота. Сижу, рассматриваю необремененные облаками небо и пытаюсь понять. Голова пуста. Мысли не хотят рождаться в ней. Что происходит? У меня поехала крыша. Нервный срыв. Боец из свободных, не помню его имени, что-то говорит. Отвечаю, но не понимаю, что. Кивает и уходит. Вот же ерунда какая, почему не ощущаю реальности происходящего? Присутствую, но ничего не слышу. Хуже того, ничего не чувствую. Я есть, и в то же время меня нет. Время, оно бежит или остановилось? Маша смотрит на меня и улыбается. улыбаясь в ответ, хоть и не хотел этого делать. В голове звон. Что, сука, такое? Диалог с Машей закончен. Непонятно, что я и наговорил, но ушла она сильно обеспокоенная. И почти сразу же или спустя какое-то время вернулась вместе с Боковым. Смотрят на меня и что-то спрашивают. Лица напряженные, немного испуганные. У меня открылся во лбу дополнительный глаз. Что такого им говорю? Где контроль над телом? Где он? Вокруг меня незаметно, как целый консилиум собрался. Кто-то обеспокоен достаточно серьезно. Кто-то просто смотрит. Даже медведи пришли. Угорх и Ущхам. Просто стоят. Эмоций на их мордах не прочитать. Ольга Баркова взяла меня за подбородок, посмотрел на нее и что-то сказал, такое ощущение, что меня выключили из собственного тела, оставили только глаза, но даже их контролировать нет возможности. Ольга направляет в мой глаз небольшой фонарик. Яркий белый свет режет, и зрение пропадает. Последнее, что у меня было, потеряно. Слеп, глух, парализован. Но кажется... Да, так и есть, вернулся слух. Он абсолютно нормально реагирует на все раздражители, объясняет Ольга. Но это словно не он. Не Никита Ермаков, а какой-то... Ладно, скажу проще. Дурак. То есть... Оля... «Что именно ты подразумеваешь под словом «дурак»?» спрашивает Андрюха. На фоне его голоса слышны всхлипы. Маша. «Крыша съехала». В голосе Ольги раздражение. «Так тебе понятнее, Андрюш?» «В жизнь не поверю», — вмешивается Ефименко. «Крыша на ровном месте не едет. Что-то другое тут». «Никита, ты меня слышишь?» «Круто, дядь. Ты знаешь мое имя? А вот я не знаю тебя. Как звать-то?» И чего надо тебе от меня?» «Вот же проблема. Это мой собственный голос. Голова с телом не дружит», — голос рычащий. Или Угорх сказал, или Учхам. Не видя медведей, сложно различить. Кажется, что все-таки Учхам сказал. Его манера немного растягивать слова. «Блин, да чего это я? Мохнатый сказал, что голова с телом не дружит. Это моя голова, что ли, с телом не дружит?» — А подробнее ты можешь объяснить, что происходит с Никитой? — это попросил лэйн И он тут же. Много времени прошло, раз все из убежища вернуться успели. — Вот я тупой. Маша ведь тоже в убежище была. Если она здесь, то и остальные тоже. — Подробно не смогу. — Потому что не знаю, — ответил Учхам. — Ермаков — ценный человек. Вернее... Ценны знания, которые хранятся в его родовой памяти. Будь у нас возможность получить эти знания без погружения сознания Никита в родовую память, мы бы их получили. Но способ только один, и он был запущен. Сейчас происходит то, чего мы боялись. Сознание Ермакова дробится. Тело и разум теперь порознь. Разум, возможно, еще здесь». «Есть вероятность, что он нас слышит и видит, но сообщить об этом не может. А есть другая вероятность и причина произошедшего. Никита!» «Но он отвечает на вопросы», — перебил Медведя-Бодров. «Как ты это объяснишь?» «Злобное рычание». Учхам дал понять, что ему не нравится, когда перебивают, но все же ответил. «Тело на рефлексах!» «Женщина правильно сказала. Дурак!» По сути, Ермаков сейчас просто кусок мяса, обладающий незначительным количеством памяти и умений. Если ходить умеет, то хорошо. Насчет испражняться самостоятельно не обещаю. Вряд ли сможет. — Эй, Ущхам, ты куда? — крикнул Боков. Увы, но ответа я не услышал. Звук отключился. Хорошо, что способность думать не потерялась. Вывод, впрочем, неутешающий. Полная задница. Прошло... Сколько времени, сука, прошло. Нет никаких чувств, чтобы как-то ориентироваться. Невозможно понять то, чего нет. Есть только способность думать, нависшее в абсолютной пустоте. И у этой пустоты даже цвета нет. Полное отсутствие чего-либо и кого-либо. Хотя я и ошибаться могу. «Эй, второе я! Ты тут? Отзовись!» — попросил я. Нет, даже не попросил, взмолился. «Если ты не появишься, то есть риск сумасшествия. Помоги, а! Ты ведь знаешь, как выпутаться из этого дерьма. Уверен в этом?» «Вспомни про компот», — ненавязчиво подсказала пустота. Или сознание подсказало, хрен разберешь. А может, и второе я подсказала. Три слова просто возникли в мыслях. Одно из них «компот». «Какой, к черту, компот?» «Компот. Нет, за это точно надо цепляться. Что-то такое было с компотом Я пил его, когда пришел Боков и начал рассказывать про зверство африканца бамани Еще был суп, но он не важен. А вот компот важен. Что-то на мгновение насторожило меня в компоте. Суп был самый обычный, а вот компот с привкусом. Травяным, сука, привкусом. Не должно его было быть в компоте. Мы вчера точно такой же пили из каких-то местных фруктов, и был он без привкуса. Просто кисло-сладкий, чем-то на сливовый похож. Меня что, отравили? «Нет и снова нет. Не отравили, тупое я ничто. Меня в память погрузили. И, можно быть уверенным, это сделали не медведи. Какая тварь насыпала мне волшебной травушки в компот? Нет, сейчас эту тварь точно не отыскать. Сейчас надо пытаться всеми силами выбраться из этого дерьма. А так как выбраться не получается, то можно просто подумать и вспомнить все от самого начала. Пособирать пазл, а там, глядишь, какие-нибудь фрагментики новые появятся». такие, на которые изначально внимания не обратил. «И не обратишь, потому что тупой. Но то полбеды. Еще и память у тебя ни к черту. Блин, а ведь о себе говорю. Даже как-то обидно. Жаль, что против правды не попрешь». «Ну, наконец-то!» Я облегченно выдохнул. «Явился, не запылился. Побыстрее не мог?» «Да вот, думал еще обождать, да потом понял». Столь тупые мысли слушать да от стыда гореть к самому себе, таких моральных потрясений лучше избежать. Будь бы здесь мой отец, то он бы сказал что-нибудь умное. Мое второе «я» слишком самовлюбленно. Я сделал попытку уйти в пучину воспоминаний предков, но ничего не изменилось. Пустота не отступает. Огорченно спросил «И что бы сказал мой отец?» «Ты...» как спокойно блуждающий по воспоминаниям моих предков, наверняка поболее знаешь. Говори давай. Твой отец бы сказал «Я твой отец», мое второе «я» захохотало. Режущий пустоту смех раздражает. Остроумие не твое. Скорее всего, мой отец бы сказал так «Тупой сын позор семье». Но он бы так не сказал, потому что сын у него не такой уж тупой. А вот дед, Михаил Рос, мог так сказать обо мне И сказал бы, уверен в этом. «Беру свои слова обратно», — воскликнуло мое второе «я». «Удивил меня. Самокритично, конечно же, но правда. Дед он жесткий, отец помягче был. Ну так что, помощничек, пообщаемся по делу?» — предложил я. «Давай попробуем, раз желание имеется. Для начала я сделаю так». Пустота рассыпалась и вернулась реальность. «Жаль, что не настоящее Это сразу понятно стало, потому что оказался я в хорошо знакомом месте — на земле. И не бы, а в собственной квартире. Сижу в кресле с бутылкой пива и пачкой чипсов. Напротив, в точно таком же кресле, тоже сижу я. В белой футболке и шортах. Смотрю на себя самого и ухмыляюсь. Спрашиваю, «Ну, как тебе? По нраву? Я кивнул. «Хоть ты и мое второе, я, но отдам должное. Место для разговора выбрал хорошее». Лучше бы сам не выбрал. Один вопрос. Что там снаружи, в настоящей реальности? Не знаю. Моя копия, мое второе «я» улыбнулась То, что в мире реальном, нам с тобой неведомо. Кто-то сотворил это дерьмо. Кому-то нужно, чтобы мы порылись в воспоминаниях. Рискованная затея, но иначе никак. Пообщаемся для начала, а потом и в воспоминаниях покопаемся. Возможно, что-нибудь ценное найдем. Кстати... «Зови меня вторым, а я буду звать тебя первым». «Уговор?» Я кивнул. «Уговор. Начинаем?» Второй улыбнулся. «Погнали!»